Она кивнула на палях, что стоял на подоконнике. «Пожалуйста, покажите их мне». Она поднялась, открыла ящик, перерыла его содержимое. Какие-то стекляшки, напёрстки, сломанные ножницы и резко обернулась. Лицо её сделалось испуганным, как у девочки, но одновременно появилась странная печать упрямства, которая всегда есть предтеча абсолютной непробиваемой закрытости. Особенно чётко это прослеживается именно у женщин.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 пристрастилась к крысам, дешево и наваристо. Я поджался. Ну разве можно? Ведь я и деньгами помогаю ей, и кур привожу, и сыр. Так нет. Начала прилюдно экономить на еде. Одна из старух поинтересовалась, как бегает тестева машинка. Я удивился, какого тестя? Он помер, как десять лет. Так Пелагей Гавриловна говорит, что не ваша эта машина, денег нет. Тесть воспомоществовал. Откуда это? Боязнь спугнуть зыбкое благополучие? или действительно у нас это в крови таить достаток опасаться сгла выказывать соседям свою бедность и несчастье к таким мол не пристанут убогих жалеют только удачливых давят не прощают счастья и силы оля простите ольга леоардовна мне горько говорить вам то что я обязан сказать но лучше если это сделаю я дело в том вашем я хотел сказать мать